Библиокласт Библиокласт – книжный вредитель. Он может испортить книгу только потому, что ему понравилась иллюстрация в чужой книге. Он намеренно выдирает ее и приклеивает в свою собственную. Это неприятный тип хвостуна, себялюбца, который готов свои книги выставлять лишь на показ. При этом все внимание должно быть сосредоточено не на книгах, а на владельце. «Вот я какой удачливый! Вот у меня что есть! Моя книга с такими иллюстрациями, каких у тебя, нет!»